Пять лет назад переехал в другой город, сразу потерял работу и на этом кончилась его старая жизнь, началась новая, которой он никак не может привыкнуть. Все время он ездит в поисках какого-нибудь дела. Много раз он пересек страну от океана до океана, но работы не нашел. Иногда его берут в автомобиле, однако чаще он ездит с бродягами в товарных вагонах, это быстрее. Но он сам не бродяга, он несколько раз упорством повторил это. Видимо, его уже не раз принимали за бродягу.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 то за это хорошо заплатит. Однажды мы попали в штат Небраска. Здесь нас поймали в вагоне, нашли у нас рукопись, разорвали ее, а нас побили и выбросили вон. Вот так я живу. Он не жаловался, он просто рассказывал. С той уже простотой, с какой молодой солдат морской пехоты рассказывал о том, как они с приятелем познакомились в Чикаго с какими-то девушками и неожиданно застряли на неделю. Моряк не хвастался, безработный не искал сочувствия.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 Мы спросили, немного ли это по пять миллионов? Но он был тверд. Нет, надо им все-таки оставить по пять миллионов. Меньше нельзя. Кто же отберет эти богатства? Отберут. Рузвельт отберет. Пусть только выберут второй раз п р е з и д е н т о м Он это сделает. А если Конгресс не позволит? Ну Конгресс согласится, ведь это справедливая штука. Как же можно не согласиться? Тут дело ясное. Он был так увлечен этой примитивной идеей. Ему так хотелось, чтобы вдруг сама собой исчезла несправедливость, чтобы всем стало хорошо, что даже не желал думать о том, как все это может произойти. Это был настоящий ребенок, которому хочется, чтобы все было сделано из шоколада. Ему кажется, что стоит только попросить доброго Санта Клауса, как все волшебно изменится. Санта Клаус примчится на своих картонных посеребренных оленях, устроит теплую снежную пургу и все образуется. Конгресс согласится, Рузвельт вежливо отберет миллиарды, а богачи с к р о т к и м и улыбками эти миллиарды отдадут. Миллионы американцев находятся во власти таких детских идей. Как на в е к и вечные избавиться от кризиса? О, это совсем не так трудно. Государство должно давать каждому старику, достигшему ш е с т с я т и лет, по двести долларов в месяц с условием, чтобы эти деньги он обязательно тратил.